Семья Стень Супруги Стень появились в Корликах в ноябре 1980 лохматого года. Глава семьи Сашка Стень был размером со шкаф, огромный, могучего телосложения, весь в наколках, с широкими плечами и большим торсом. Лицо светлобородое, горбоносый и довольно приятного вида. Его жена, Надька Стень, была подстать своему мужу. Молодая, корпусная баба со скуластым, миловидным лицом и слегка приплюснутым носом. Говорила она скороговоркой, со ставропольским гэканьем, и нрав имела общительный и дружелюбный. Детей у них не было. Поселились они в центре поселка, в то время как местные старожилы предпочитали селиться или постепенно переселяться на окраины. Для корликов это были совершенно новые незнакомые люди, но очень скоро местные общительные мужики и бабы стали к ним запохаживать и сосиживаться. А что еще делать в таком глухом, удаленном от мира поселке, где даже не было ни одного не то что грузового, а даже легкового автомобиля, кроме тракторов? Нет, вру, был остов когда-то каким-то невероятным образом попавшего туда грузовика – скорее всего, завезенного когда-то весной по большой воде на барже самоходки. Его завезло местное начальство для непонятных авантюрных или волюнтаристических целей, потому что ездить было совершенно некуда, и возить в это некуда было нечего. Кругом тайга, буреломы, болото. Он стоял на берегу речки Корлики у деревянного причала и имел плачевный вид – Ни кабины, ни колёс давно не было. Бортов на кузове тоже. Впрочем, и причал каждую весну уносила паводкам. Да что там автомобилей, даже коров и лошадей в посёлке не было. Они зимой вымерзали. Работа в корликах имелась только в похе, промысловом охотничьем хозяйстве. И то какая работа? На лесозаготовке, бензопилу «Дружба» в руки и на деляну привычному тяжелому каторжанскому труду – валить сосны и кедры, рубить сучья или таскать трилевщикам бревна к реке. Так что Сашка на работу устраиваться не спешил. Это был мужчина, довольно молодой, лет тридцати с небольшим, но уже побывавший в тюрьме и по всему видно авторитетный. Дело в том, что в те времена человек, отбывший срок, не очень-то имел возможность выбирать. В городах его не прописывали, а значит и на работу устроиться было проблематично. Оставалось искать счастье где-нибудь в захолустье. А в как прописывали, вернее ставили на учет в поселковом совете всех. А если кого-то не ставили, то после отсыла обратно в район, его все равно присылали обратно и по-любому ставили на учет. Так что контингент в Корликах был очень специфический. А Надька Стень устроилась на работу в поселковую пекарню. В здании пекарни, обычно деревенской избе, стояла большая русская печь, как в сказке про щуку и Емелю. Тесто месили не руками, а в большой тестомеске, похожей на бетономешалку. Надо сказать, что местная пекарня вскоре прославилась на весь район. Когда в Корлике прилетали на вертушки местные проверяющие или еще кто-нибудь шальной, они обязательно покупали прямо в пекарне хлеб по нескольку булок, чтобы порадовать близких в городе. Вполне возможно, что в этом была заслуга новой пекарихи. Жили супруги Стень поначалу довольно незаметно, не привлекая к себе внимания, но довольно скоро возле их дома стали появляться и подолгу простаивать хантейские нарты, в которых часами маялись на морозе в ожидании запряженные олени. А по поселку среди местной элиты В лице председателя посылкового совета, начальника ПОХа, старшего охотоведа, заведующего магазином торговой кооперации, директора школы, начальника метеостанции, вплоть до фельдшера местной больницы, начался ропот недовольства, что тени возят из Нижневартовска в больших количествах спиртное, и всю пушнину ханты несут им. И не только пушнину, ханты привозили в поселок все, чем богата тайга. Рыбу в основном мороженую, щуку и изя, мясо лося, оленину, медвежатину, ягоды в основном бруснику, а также клюкву, чернику, голубику в меньшей степени. Она мнется и не такая лёжкая, в отличие от брусники, которую собирали не только летом, но также и весной из-под стаившего снега. Брусника – такая особая ягода, она консервировалась сама в себе и отлично сохранялась всю зиму под снегом до весеннего таяния и даже в первый месяц лета. Местные бабы собирали ее и сдавали в пох, пока ее окончательно не подъедали птички и зверюшки. Контора поха платила охотникам за сданные промысловые трофеи деньги по довольно-таки скромным расценкам. Первоклассные шкурки соболя, густо охристого цвета, почти черные, с частыми проблесками искристой седины, принимали за рубли, даже не за десятки, а так 7-8 рублей штуку, в то время как на большой земле такие шкурки продавались, как минимум на порядок дороже. К тому же рубли в тайге не самая главная валюта, водка поглавнее будет. И поэтому ханты, получив за плановые сдачи в похи деньги и не получив полного удовлетворения в поисках истинного счастья и предмета вожделения, за спиртным шли в народ. Простые таежные охотники со шкурками соболей, андатры, выдры, росомахи, зайца, белки, медведя, лапами оленей или лосей наугад заходили подряд в любой дом и предлагали натуральный обмен На водку. Всё, что у них оставалось после эпоха. На севере действовал тогда так называемый «сухой закон» – спиртное ни под каким видом. Водки, пиво, коньяка или вина купить в магазине было невозможно. Но в городах, например, в Нижневартовске, с этим было попроще. Там водку давали по талонам. Талоны были нужны не всем. У кого-то, например, у непьющих бабусек, они залёживались – И их можно было скупить или выменить на что-нибудь. В конце концов особо одарённый водку и спирт возили с большой земли. Между прочим, в те времена, чтобы купить вполне недорогой билет на поезд, паспорт, как сейчас, был не нужен. Пассажир платил в кассе деньги и ехал. Проводник при посадке в вагон просто проверял наличие билета и пропускал. А спирт в корлике с тенем возил Сашкин младший брат Серёжка-стень. Он появился в поселке на несколько месяцев позже старшего брата. До этого и он тоже досиживал тюремный срок. Он был на несколько лет моложе, чем Сашка, и хоть внешне очень похож, но анатомию имел совсем другую. Это был спортивного вида и облика, поджарый, мускулистый и резко взрывной парень, с наглым горбоносым лицом, молодым и привлекательным для женщин. И Их у него было достаточное количество. В каждый приезд его сопровождала очередная жизнерадостная краля из города, нагруженная под завязку клечатыми китайскими сумками, в которых что-то призывно звякало. В какой-то момент местное население не вынесло такой агрессивной атаки на поселок, и между старшим охотоведом и заведующим магазином произошел примерно, я там не присутствовал, но такой разговор. Ну что, Зарифыч, С этим надо что-то делать, сказал старший охотовед Павел Петрович Олонцев с глазу на глаз с местным завмагом, татариным Рустемом Зарифовичем Баглиддиновым. Я уже не помню, когда соболя в последний раз видел. "Да", согласился Зарифович. "Есть проблема", он нахмурился. "Ко мне тоже давненько ханты не заглядывали". Все несут с тенем. У них всегда есть спиртное и платят щедро. Он выругался и налил по стаканам армянский коньяк. Слушай, я раньше за Соболя Аркашке Кунину давал поллитровку водки. И он был доволен. Ну, почти. Все равно идти больше некуда. Водки в поселке нет. А две недели назад он ко мне пришел, предложил андатру. Я ему бутылку за пять шкурок. Так он закочевряжился, не отдал, ушел. Я, правда, не посмотрел, куда он пошел, но и так ясно, к стеням. Да, совсем оборзели приезжие, и Зарифыч со злостью хватанул полстакана коньяку. Они разговаривали в доме у Зарифыча, тот выставил бутылку армянского коньяка и угостил гостя простой сибирской закуской на линии печенкой, вяленой медвежатиной и лосиной губой. Его жена с редким для татарок именем Шамсруй накрыла на стол и незаметно удалилась. Но, судя по тому, как иногда неуловимо колыхалась занавеска на двери в соседнюю комнату, удалилась она недалеко. Так вышкалены некоторые жены, что долго звать их не приходится. Кроме того, в Корликах происходило так мало событий, что кое-кто в поселке считал своим священным долгом быть осведомленным во всем, что его не касалось, особенно когда речь шла о визите старшего охотоведа к заведующему магазинам. О чем разговаривали до полного опустошения бутылки коньяка и бутылки водки, принесенной Алонцевым два влиятельных поселковых начальника, о братьях Стень и их деятельности по скупке пушнины в поселке в обход Поха или о ценах на бруснику и чернику в заготовках предстоящего лета? или о дате открытия сезона охоты на водоплавающую дичь, или о перспективах отмены в районах Крайнего Севера и местах к ним переравненных сухонного закона, не узнал почти никто в поселке, и почти никто не догадался. Тем более, что позднее, глубокой ночью, а ночи-то лунной далеко тебя видать. К Зарифычу заглянул брат Алонцева узнать о статистике роста поголовья лосей в Нижневартовском районе. С собой имея еще пару, да кто же их считал, бутылок водки или другой спиртосодержащей жидкости. К утру окрестные сосны и кедры уже душевно сопереживали словам доносящейся из дома завмага песни, исполняемой пьяным, мужским хором под трехрадную гармошку шуйской фабрики, а вокруг голубая-голубая тайга. На завтра все в поселке было как обычно. Нельзя же назвать крупным событием то, что в конторе охотоведа заработала рация и установилась связь с Нижневартовским отделом милиции и районным отделом ОБХСС, отделом борьбы с хищениями социалистической собственности. Опять же, никто не слышал в подробностях, кроме конторской уборщицы, прилипшей ухом к двери, разговора старшего охотоведа Корликовского поха Алонцева с начальником милиции Нижневартовского районного отделения майором Елдуковым. А уж разговора старшего охотоведа Алонцева с начальником ОБХСС товарищем Бдюкиным точно не слышал никто, потому что Алонцев неожиданно даже для себя – Резко открыл дверь, и любознательная слушательница, откатившись от удара в угол, с укором потирая ушибленную голову, уползла из конторы. Через несколько дней в Корлике прилетел борт из Нижневартовска. Из него вышли рослые мужчины со свежими лицами, резко отличающимися по цвету румяной кожи от цвета кожи лиц, прибежавших встречать вертолет местных жителей, и проследовали, не задерживаясь нигде, прямо в центр поселка к дому семейства Стень. Стихийную кучку зевак, состоявшую из хантов местных ребятишек и взрослых, шугнул лично Алонцев, заходя в дом, куда вошли приезжие. Через несколько часов из окон окрестных домов было видно, как вывели Сашку с тени и повели к ожидавшему всё это время на приколе вертолёту. Надька в какой-то несвойственной ей согбенной позе и странной слабой походкой шла следом, едва укутанная клетчатым платком. Сашку Стеня затолкнули в вертушку. Ми-8 закрутил лопастями, взревел, винты бешено закрутились, вертолет приподнялся в воздух, взорвав тучу снега и улетел в сторону Нижневартовска. Спустя несколько дней после этого Домой к молодым учителям Валерке Глухову, преподавателю физкультуры и всех остальных невостребованных школьных предметов, начиная с черчения и кончая химией, и его жене, учительнице русского языка и литературы в Корликовской восьмилетней школе-интернате Ирине Владимировне, заявилась Надь Костинь. «Здравствуйте, соседи!» – сказала она. «Здравствуй, Надежда!» – приветливо ответила Ирина. «Заходи, садись к столу, чаю попьем». «Спасибо», — слабо улыбнулась Надька, — «мне не до чаю». Она потупилась, собираясь с духом, а потом заговорила. «Мы с вами напротив живем. Мы-то с Сашкой этот домик у поха сняли. А теперь вы же в курсе, что Сашку забрали?» Она остановилась, переводя дыхание. «Ну, в общем, Алонцев меня выгоняет». Она потупилась и просительно сказала. «Мне надо Сашку здесь дождаться до суда. А суд...» «Только через месяц будет показательный, здесь, в корликах!» И потом со всем просящим голосом продолжила. «Все от меня шарахаются. Вот к вам пойти посоветовали. Ребята, пустите пожить до суда!» Валерка с Ириной переглянулись и, почти не сговариваясь, сказали. «Да, конечно, Надя, мы не против. Вот топчан в прихожке. Или давай на кухне его перетащим. Больше у нас ничего нет». «Спасибо, ребята!» — счастливо засмеялась Надька. «Мне ничего и не надо!» «Ты давай хоть сегодня перебирайся!» — сказал Валерка. Избы в корликах были небольшие и калиброванные. Холодные синие типа веранды с маленьким окошком. Пройдя ее, мимо сложенных дров, топоров, колунов и лопат, через входную дверь посетитель попадал в избу, где главное место занимала печь. У Глуховых она имела пять дымовых колодцев, и под нижним кирпичом имелась монетка, которую местный печник заложил специально для тепла. Печь делила избу на части, самая большая кухня с прихожей и маленькая спальня за фанерной перегородкой. Так жили все, потому что все дома были построены по одному утвержденному кем-то шаблону. Некоторые что-то пристраивали, добавляли, улучшали и усовершенствовали, но основа была одинаковой у всех. С того дня, как Надька Стень стала жить в доме Глуховых, их жизнь неожиданным и приятным образом переменилась к лучшему. У молодых и совершенно непрактичных школьных учителей денег больше не стало, и, в принципе, откуда им взяться? Денег с Надьки за проживание они, разумеется, не взяли. Но с появлением Надьки рацион питания стал не таким скудным. Где-то она умудрялась договориться, с кем-то на что-то выгодно обменяться, и вечера стали проходить как-то живее. То, всё, карты, игры, развлекушки, разговоры. При дозированном включении в посёлки электричества утром с 7 до 8.30 и вечером с 19 до 23 телевизор был недоступен то есть смотреть его было можно, но включать не во что. Не было ни ретранслятора, ни вышек, ни антенн. Глухомань. Люди общались друг с другом, как во времена доисторического материализма, то есть по-человечески. Кто чем богат, у кого что за душой, при таком общении вполне ясно было видно. Иногда засиживались допоздна, кто-то читал книги, иногда даже стихи при свете керосиновой лампы, а порой натурально лучины. Между тем, по поводу троих молодых людей разного пола, проживающих вместе под одной крышей, в поселке вскоре возникли пересуды и грязные домыслы. Народу языки чем-то занять надо. Однажды Валерка зашел к фельдшеру Андрею Белому потрепаться по-дружески и скоротать время – поскольку скука зимой в таёжной деревне страшная и хроническая, особенно по вечерам. Когда с работы ты уже пришёл, а до сна времени вагон, и надо чем-то развлечься. А ни дискотек, ни кинотеатров, ни кафе и ресторанов, ни чёрт бы его побрал, в конце концов, даже телевизора нет. У Белого уже сидел Лёха Кравцов местный учитель музыки и пения, игрун на баяне и выпивоха по призванию и убеждению. Поздоровались. Лёха сидел с нехарактерным для себя видом, трезвый и славоохотливый. Говорили о перспективах наступления весны в этом году, о большой воде и приходе самоходки с углем или соляркой для обэшки. О том, что 12 кубов дров им с людкой женой не хватит на зиму. А сейчас закупать в похе дрова плохо, они зимние, сырые и гореть не будут. В общем, о рутинных деревенских делах. Разговор коснулся недавнего ареста Сашки Стеня, обвинений и сроках суда над ним. А Надьки Стень, которая проживала у Глуховых, в ожидании суда и прояснения обвинения мужу и перспектив его дальнейшей судьбы. «А ты на кое ее к себе пустил?» спросил Андрюха Белый у Валерки. «Попросилась пожить? Ей сюда дождаться надо», ответил Валерка. «Пусть бы ехала в свой Ставрополь», зло сказал Андрей. «Там и дожидалась». «Так ведь не ближний свет. Денег нет у нее мотаться туда-обратно», заступился Валерка за свою постоялицу. «Ну, дал бы ей», сказал лёха «А у меня откуда?» растерялся Валерка. «Да из какой стати?» «В оплату!» — хохотнул Кравцов. «За гостеприимство!» Продолжил он с ехидной усмешкой. Андрей Белый тоже как-то сально осклабился. «А ты молодец!» — стали подначивать Валерку друзья. «Ну, как она втроем? Шведской семьей!» «Да вы что!» — изумился Валерка такому неожиданному вопросу. «У меня же жена есть!» «А когда это кому-то мешало?» — заржали мужики. «Да идите вы к черту!» И Валерка с досадой вышел вон. Вечером он за ужином, когда Надька и жена Ирина сидели втроем, стесняясь, рассказал женщинам об этом разговоре. Ирина возмущенно воскликнула. — Вот козлы! А ты что? — А я что? — растерянно сказал Валерка. — Ничего, просто ушел. На чужой роток не накинешь платок. Надька с густо покраснела и заплакала. «Это значит, такие разговоры по поселку идут», — горестно сказала она. «Что я Сашке скажу?» «Не расстраивайся, Надя», — грустно сказала Ирка. «Сашка не дурак, поймет». Однажды, примерно через пару недель, в Корлике приехал Сережка Стень. Заглянул ненадолго к Глуховым, поговорил с Надькой о чем-то и ушел к своей знакомой хентейке Маньке-татушке. Манька отсидела восемь лет за убийство по пьянке своей новорожденной дочери. Освободилась и вернулась в поселок вся в татуировках. Мужчины, кто с ней был, рассказывали, что ее больше интереснее было рассматривать как картинную галерею, чем использовать по назначению. В ту же ночь дом завмага Зарифыча загорелся. Кто-то подпер входную дверь лопатой, плеснул солярки, солярке, чиркнул спичкой и скрылся. Зариф и Чешамсруй выскочили из дома, в чем были через окно, и закидали пылающую дверь снегом. Пожар удалось потушить. Днем из Нижневартовска прилетел вертолет с милицией. Засели в конторе поха, стали допрашивать всех подряд, но никто ничего не видел, не слышал. К тому же утром выпал снег, следов не осталось, ничего не нашли, никого не забрали. Вечером следователи улетели обратно. Со дня задержания Сашки с теня прошло более месяца. Надька все это время жила у глуховых, они подружились, привыкли к друг дружке. Ирина с Надей стали просто такие закадычными приятельницами. Однажды Надька принесла Ирке две шкурки отличных соболей. — Это тебе на шапку. — Да ты что, Надя, не надо, зачем? — Я не возьму, — уперлась Ирка. Но взять все же пришлось. Надька уговорила. Похабные разговоры по поселку утратили остроту новизны и приутихли. Сережка Стень еще несколько раз прилетал в Корлике, оставлял Надьки деньжат и улетал обратно тем же бортом. Еще примерно через месяц прилетел спецборд из Нижневартовска. Из него вышла группа оживленно болтающих, разовощеких людей в меховых шапках и кожаных пальто. Сашка с тень шел в наручниках в сопровождении охранника. Приезжие проследовали в местный клуб, шлепая по раскисающему весеннему снегу блестящими сапогами. Собрался народ. Объявление о предстоящем суде висело уже несколько дней. Его на фанерном щите красной и синей краской намалевал учитель физкультуры, а также рисование и черчение Валерка Глухов. Для поселка суд явился эпохальным событием. Народу собралось много, детей не пустили. На сцене поставили стол, застелили его красной тканью. Судья и заседатель были из приезжих, а вторым заседателем взяли местного начальника метеостанции Олега Безуглова. Сашку стене посадили возле сцены, чуть подаль от судей рядом с охранником. Председательствующий, эффектная женщина лет 28-30 в синем деловом костюме и с наскоро взбитой прической зачитала обвинение в злостном систематическом спаивании местного населения и скупке в обход местного государственного промыслового охотничьего заготовительного предприятия в особо крупном размере дорогостоящей пушнины по спекулятивным ценам чем был нанесен вред государству в неучтенном размере, а также подорван авторитет местного промыслового охотничьего хозяйства и нанесен ущерб окружающей природе. «Вы признаете свою вину в содеянном?» – спросил судья. сашка стень встал и сказал, «Нет, не признаю». «Что можете сказать в свое оправдание?» – спросил приезжий народный заседатель. «Я не скупал кушнину в особо крупном и вообще ни в каком размере», – ответил Сашка. «Это голословное обвинение. Прошу предъявить доказательства». И он продолжил. «Как указано в статье такой-то УК СССР, я, как постоянно проживающий житель населенного пункта, находящегося в приравненном к районам Крайнего Севера поселке Корлики, имею право купить для своих личных нужд одну шкурку соболя у местных охотников». Он сделал паузу. «Как видно из протокола обыска, произведенного в моем доме, у меня при обыске не нашли ни одной шкурки. Я утверждаю, что не скупал пушнину у местных жителей». «Так, садитесь», — сказала председательствующая. «Переходим к допросу свидетелей». Она порылась в бумажках. «Для дачи показаний приглашается охотник-промысловик Аркадий Кунин». «Позовите Аркашку!» – засуетились люди, стоявшие в дверях клуба. В клуб вошел с улицы низкорослый хант в Малице и Тарбасах. Судья сказала, «На предварительном следствии вы заявили, что продавали присутствующему здесь стень Александру Тарасовичу, шкурки соболей и других животных. Вы подтверждаете свои показания?» «Да, я подтверждаю. Это Санек!» – с готовностью ответил Аркашка. «Сколько соболей вы продали Александру с «Я не плодавала, я ему так давала». «Я к нему в гости заходила, мы с ним выпили, я ему подолила». «Сколько соболей?» – допытывалась судья. «Я не помню, я ему не плодавала», – заскулил Аркашка. «Идите», – махнула рукой судья, – «вызовите следующего свидетеля». Следующий свидетель говорил примерно то же, что и Аркашка а следующий за ним оказался слегка выпившим, он плавно покачивался в ответ на вопросы судьи и что-то нечленораздельное мычал. Суд удаляется на перерыв заседаний. Примерно через полтора часа после его начала провозгласила судья. Народ повалил из клуба на улицу, и мужики начали закуривать и обмениваться впечатлениями. В этот момент к кавалерке Глухову подбежала Надька Стень и взволнованно прошептала. — Валер, пойдем, открой дом. Я договорилась, нам с Сашенькой свидание разрешили, только в присутствии охранника и свидетеля. — Пойдем скорее. И они пошли к дому Глуховых, который находился напротив клуба. Через четверть часа Валерка увидел в кухонное окно, как на крыльцо к ним заводят Сашку с в сопровождении охранника. Надька с тень бледная и трясущаяся кинулась к мужу. Они зашли в кухню, и Сашка сел на стул у окна. Он сильно похудел и осунулся, вид у него был затравленный. Надька незаметно сунула что-то охраннику в руку, и тот вышел со словами «Только недолго». Валерка Глухов с любопытством разглядывал подсудимого. Надька с досадой и укоризной сказала «Валер, выйди, пожалуйста, на минутку». Валерка вышел на улицу и направился к клубу. Там стояли местные жители, обсуждали события и делились впечатлениями. Валерка закурил сигарету, опал и встал рядом с кучкой мужиков. Вскоре из его дома охранник вывел Сашку с тень. Следом шла Надька. Народ вернулся в клуб и расселся по рядам. Пришла судейская бригада. От них вкусно пахло едой и спиртным. «Провозглашается приговор!» громко сказала судья, привстав со своего места. именем российской Российско-Советской Федеративной Социалистической Республики подсудимый Александр Тарасович Стень приговаривается к одному году исправительных работ с отбыванием в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки». Она села и, понизив голос, сказала, «но я не советую». Народ зааплодировал и стал расходиться. Сашку с Тенем увезли в Нижневартовск тем же бортом, который дожидался окончания суда на вертолетной площадке. Через несколько дней в Корлике прилетел Сашкин младший брат Сережка-Стень, и они с Надькой тем же бортом улетели на Большую Землю. О дальнейшей судьбе супруга стень Валерка Глухов больше никогда не слышал.